Глава 84. Сбор духов в формацию. Результаты матча опубликовали в духовном интернете. Более 100 человек одержали победу в четырёх матчах. Каждого из них рассматривали под лупой, но так как они не пересекались друг с другом во втором туре, было сложно определить сильнейшего. Так было задумано изначально. Дао Академия проводила это состязание не для определения лучшего студента, а для отбора тысячи кандидатов для отправки в «Мистический мир». Правда, всё равно нашли студенты, которые внимательно изучали результаты всех участников, в итоге у них получился примерный рейтинг. Что интересно, на первой строчке находился не старший студент Эливан Буэлэ, её занимала Джао Ямен. Её тактики были слишком непредсказуемыми, с самого начала второго тура ей было достаточно один раз вмахнуть рукой, чтобы за несколько секунд создать формацию. Ни один из противников не смог победить её. Дело не доходило до второй атаки, Пойманные в её формацию студенты в конечном счёте сдавались, так как не могли долго находиться под действием подавляющей силы. Причём ей ни разу не достался откровенно слабый противник. Участники, прошедшие четыре раунда, даже главные префекты, сдавались спустя всего три вдоха. Репутация Джао Ямен росла как на дрожжах. Некоторые говорили, что она сильнейшая среди студентов последних нескольких лет. Помимо Джао Ямен в список попали Джо и Фань и ещё несколько выдающихся старшекурсников, которые выиграли четыре матча подряд. Но они бледнели на фоне Джао Йо Мэн. Ван тоже выиграл все четыре матча, но в первых трёх он практически ничего не сделал. В итоге ему досталась не очень высокая строчка в рейтинге, чуть ниже Джо и Фанни и остальных. Но после победы в четвёртом матче многие студенты считали, что его нужно поставить выше. Каждому из них не составит труда победить в пятом матче. Наибольший интерес будут представлять матчи, где эти тяжеловесы столкнутся друг с другом. Точно! Только такое противостояние можно считать настоящей схваткой. Даже в случае поражения они всё равно получат кого-то для мистического мира. Мы все с вами знаем, что никто из них не захочет сдаваться, а значит зрелище будет что надо. Ожидание людей подошло к концу. Настало время последнего матча, который определял, кто отправится в мистический мир. Ван Боу Леппред стояло драться на первой арене факультета боевых искусств. Сейчас он находился на пике формы. На месте на него сразу же обратили внимание толпившиеся там зрители. Они следили за каждым его шагом, даже когда он поднялся на арену, зрители всё ещё не проронили ни звука. Как вдруг по толпе прошла волна удивлённых вздохов. «Чёрт! Противник Ван Боулэ! Это же Джао Ямен!» В компании студентов к арене медленно приближалась красавица Джао Ямен в халате главного префекта. Заметив Ван Боулэ на арене, она практически никак не отреагировала, разве что с любопытством выгнула брови. Ван Боулэ перехватила дыхание. «Это она!» Он не думал, что из всех участников ему в противнике достанется именно Джао Ямен. Что интересно, больше всего Ван Буэлэ боялся встретиться именно с ней. Он ни разу не видел её формаций, но из описаний комментаторов в сети становилось понятно, что они были загадочными и пугающими. «Либо я не везучий, либо не повезло ей», — пробормотал Ван Буэлэ. Наконец девушка поднялась на арену. Не успели они обменяться приветствиями, как зрители потеряли самообладание. Толпа загудела, новость мгновенно облетела сеть. Всё-таки Джао Ямен прославилась в ходе второго тура соревнования, поэтому за ней следило огромное количество студентов. Ван Буоле тоже был очень известным человеком. Неудивительно, что их дуэль так переполошила учащихся. Поединок Джао Ямен с Ван Буоле, пожалуй, самый интересный матч всего турнира. Ван Буоле специализируется на хромических артефактах. К тому же он мог держать удар в поединке против главного префекта факультета боевых искусств. «Джао Юмэн, с другой стороны, действует странно и непредсказуемо. Ни в одном из четырёх матчей ей не потребовалось атаковать дважды. Кто-то хочет сделать ставку? Я бы поставил на Ван Буэлэ!» Мои деньги на богиню Джао Юмэн!» Новости дошли до других участников, победивших во втором туре четыре раза подряд, вроде Джао Юмэн. Некоторые уже знали, с кем им предстоит драться, а вот те, кому ещё не сообщили, с облегчением выдохнули. Как и Ван Буэлэ, они не хотели пересекаться на турнире с Джао Юмэн. Более того, Ван Буэлла был ещё одним участником, которого им не хотелось видеть у себя в противниках. «Повезло, что эти два монстра будут драться друг с другом! похоже, я всё же смогу взять 5 из пяти! Надо быстро закончить матч, чтобы успеть посмотреть на схватку!» Даже преподаватели Академии, деканы и ректор направились к Орени на факультет боевых искусств. Они тоже хотели своими глазами увидеть матч и проследить, чтобы не произошло ничего странного. Толпа у арены продолжала расти, судившие матч преподаватели взглянули на двух бойцов на арене, а потом негромко объявили о начале матча. Разговоры тут же стихли, все взгляды были обращены на арену. Заметив, что Джауи Иман не мигая смотрела на него с тех пор, как поднялась на арену, Ван Боле прочистил горло. «Эй, Джауи Иман, мы в любом случае уже прошли отбор. Я бы хотел тебя поздравить. Как ты смотришь на то, чтобы поужинать с таким красавчиком?» После такого беззастенчивого предложения из толпы послышались смешки. Некоторые смотрели на Ван Боуле с презрением, преподаватели тоже были слегка озадачены. «Ван Боуле, я знаю, ты силён. Очень силён!» Проигнорировав предложение, сказала Джао Юмен. Она серьёзно посмотрела на него и серьёзно добавила. «Ты ведь не станешь сдерживаться и приложишь все силы для победы?» Её сладкий голос слышали все за пределами арены, Ван Беоле понял, что она была серьёзно настроена, поэтому и он отбросил дурачество. Он по натуре был человеком весёлым, но всегда уважал целеустремленных людей. Таких, как фанатика боевых искусств из четвёртого матча и Джао Ямен, стоящую на одной из немарения. На самом деле, Ван Беоле считал Джао Ямен физически слабой. В этом плане она не представляла для него угрозы, но интуиция подсказывала, девушка была крайне опасной. Похожее чувство опасности вызывал у него старик, возглавлявший убийц в чёрном. Духовное тело прирождения. Об этом Ван Буэлэ прочитала в сети практически сразу после поступления в Дао Академию. Тогда её очень часто обсуждали в сети. Почувствовав некий боевой азарт, Ван Буэлэ согласно кивнул. «Этот обмен опытом будет интересным», с улыбкой сказала Джао Ямен и указала пальцем на Ван Буэлэ. Духовная энергия вокруг стянулась в одно место, породив невидимый водоворот. Ван Буэлэ поменялся в лице и зигзагами побежал к Джао Ямен. К сожалению, было уже слишком поздно. Девушка с любопытством на него посмотрела, а потом сжала свои изящные пальцы в кулак. В этот самый момент раздался хлопок. Невидимый водоворот духовной энергии трансформировался в магическую формацию. Как это удалось сделать, оставалось загадкой. Появившаяся магическая формация поймала Ван бу в ловушку. Водоворот духовной энергии вынудил Ван бу остановиться. У него перехватило дыхание. Вокруг него не было ничего, кроме тумана, через который ничего не было видно. Теперь понятно, как она победила всех прошлых противников. Она может собирать духовную энергию в магическую формацию. Вот так приёмчик! Другие противники до самого конца не понимали, что сделала Джао Яман... Но Ван Буолэ благодаря технике поглощения Отцы Великой Пустоты очень чутко ощущал движение духовной энергии, поэтому и раскусил её так быстро. Такое острое чутьё подсказывало, что в духовной энергии имелись слабые места. Пять мест! Обнаружив уязвимые точки в духовной энергии, Ван Буолэ незамедлительно ударил в одну из них. В то же время он достал несколько хромических артефактов из бездонного браслета, Поднявшийся грохот поразил зрителей, находившихся снаружи магической формации из духовной энергии. «Опять эта техника!» В прошлом матче Джао Ямен точно так же взмахнула рукой и магической формацией поймала своего противника. Она настолько сильна, что даже Ван Бола не смог избежать её капкана. Пока студенты переговаривались, ректор, преподаватель и в особенности декан факультета магических формаций удивлённо перевели взгляд на Джао Ямен. «Девочка рождена с духовным телом». «С ним и знаниями о магических формациях она легко превзойдёт остальных студентов. В будущем она может присоединиться к элите федерации. Ван Буэлэ тоже видный студент, но тут он явно уступает Джао Йо Когда декан факультета магических формаций сказал это, Бородыч неподалёку негромко проворчал. «Матч только начался. Факультету хромического оружия нужно время на подготовку. Как только всё будет готово, ваши магические формации станут бесполезными». Ни тот, ни другой декан не собирались уступать. На арене сошлись лучшие студенты их факультетов. Неудивительно, что они начали спорить. Ректор, наблюдавший за всем со стороны, был крайне заинтригован тактикой Ван Буэлэ. «Так быстро обнаружил уязвимые точки духовной энергии? Должна быть у Ван Буэлэ высокая чувствительность духовной энергии!» Джао яман на арене тоже поняла, что делал Ван Буэлэ. Она пришла к такому же выводу, что и ректор... Слабые места магической формации были блокированы Ван Буоле ещё до того, как они успели полностью сформироваться. А в итоге из просто слабых мест они превратились в изъяны. Глаза Джао Ямен загорелись, она вновь указала рукой на Ван Буоле. Впервые с начала второго тура она собиралась атаковать противника во второй раз.